811. Декабрь 15. В каждом предмете, в каждой вещи и существе каждом имеются элементы созидательные или силы и элементы разрушительные. Человек мыслями и огнями своими может усиливать те или другие. На одних одежда горит и изнашивается быстро, то есть разрушается, на других наоборот. Около одних вещи существуют очень долго, Около других быстро приходят в негодность. Приходят быстро в негодность и станки, И оборудование в руках некоторых рабочих. Огненная энергия человека воздействует созидательно и разрушительно На все, что вокруг него, и даже на всю планету. Состояние планеты на каждый данный момент Есть результат воздействия коллективной психической энергии На все тело планеты. Осуждение всегда вызывает из света теневой сущности человека к усиленной манифестации именно то, за что его осуждают. Осуждение есть вызывание тьмы или зла из двойственной природы людской. Так осуждением и особенно несправедливым даже неплохого человека можно сделать плохим. Нужно быть очень сильным, чтобы внутренне противоборствовать осуждению. «Люблю неправых в жизни излечить любовью». Любовь не знает осуждений. Любовь из двуполюсного внутреннего мира человека вызывает к утверждению элементы света, доброе начало, лучшее, что есть в человеке. И когда делают вам зло, а вы, виде это, начинаете думать о нехороших свойствах и злобе, делателя зла, вы ухудшаете его темные свойства, усиливаете их и навлекаете на себя еще большие нападки. Злобы к врагам не иметь Это очень важные условие для преодоления их. Лучше мысленно утверждать все, даже малое и хорошее, которое в них есть. Ибо в каждом человеке есть и свет, и тьма. И так важно, что вызвать проявлению. И ни одна, и ни две, может быть, много попыток потребует, чтобы превратить бессознательного врага в друга, или хотя бы немного улучшить его. Думайте о людях, творя в них свет, но не тьму. Человеку, хорошо расположенному к нам, Мы обычно поворачиваемся лучшей стороной своего характера, так же поступают обычные другие люди.